Два раза только он был у неё днём на чашке чаю, этом столь важном в её жизни церемониале. Обособленность и пустынность этих коротких улиц, заострённых почти сплошь небольшими, вплотную примыкавшими друг к другу особниками, однообразие которых там и сям прерывалось какой-то жалкой лавчонкой, историческим пережитком и грязным остатком тех времён, когда кварталы эти пользовались дурной славой. Снег, ещё лежавший в саду и висевший на ветвях деревьев, неприглядное время года, клочки природы всё это сообщало какую-то большую таинственность теплу, цветам, комфорту, который он нашёл в её доме. Оставив налево, помещавшуюся в нижнем этаже, несколько приподнятым над уровнем улицы спальню Адетты, выходившую на параллельный переулок,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 большую и маленькую. Перед тем как попасть в них, нужно было миновать узенькую переднюю, где вдоль стены, расклеченный деревянным трильяжем, как садовые решётки, только позолоченным, тянулся во всю её длину прямоугольный ящик. Словно оранжерея с рядами больших гирантем, в те времена цветов довольно редких, но правда далеко не столь пышных, как те виды,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 Перед тайной чьей-то жизни, одновременно и обнаруживаемой, и скрываемой освещёнными окнами, она искосо внимательно наблюдала, правильно ли расставляют лакеи лампы на предназначенные для них священные места.